Глава пятая. Как проснуться в чужой постели. Ничто не выматывает сильнее похода по магазинам. Я обегала пять, пять салонов готового платья. И лишь в последнем нашла идеальный вариант. В меру строгое, но очень качественное темно-зеленое платье с рукавами в три четверти. На груди красовалась изящная брошка, а модные серьги-кольца – Состояли из небольших жемчужин. В салоне на соседней улице мне собрали волосы в высокую и нарочито небрежную прическу. А потом... Потом я поняла, что сомнения в моем интеллекте у Сантери появились совершенно обоснованно. Ибо в вечернем платье на сумасшедших каблуках я полетела в кондитерскую. Закупать чай, плюшки и прочие радости для вечерней прогулки. Лучший булочник Ришбурга, господин Адонтис, выдал мне пять огромных бумажных сумок, которые я с трудом затащила в гондолу. Пришлось сделать огромный крюк, чтобы передать всю эту радость Кевину. Он должен был организовать всю техническую часть ночной прогулки. Приведи меня инкуб присвистнул. — Ничего себе! Как меняет людей статус невесты-миллионера! — Очень смешно! — скривилась я. «Грузи булки быстрее. Миллионер из меня душу вытрясет, если я снова опоздаю». «Слушай, Хелми, я, конечно, тебя уважаю, как коллегу и друга, но, может, после всех мероприятий поедем ко мне?» «Ага, и прихватим остатки булок, потому что жрать у тебя нечего, а до зарплаты еще ого-го!» Вяло грузнулась я. Кевин, в общем-то, и не надеялся на успех. Так решил на всякий случай попробовать. Видимо, платье, соответствующее невесте Эльмира Сантери, вызывало какие-то непреодолимые романтические чувства, особенно в инкубах, особенно с голодухи. Я то и дело поглядывала на часы. Гондола неслась со скоростью, от которой захватывало дух. Мы не опаздывали, но подъезжали впритык. Вернее, я на это надеялась, потому что... «О, нет!» – простонала я, увидев впереди огромный затор из лодок. «Нет, нет, нет! Мы можем свернуть, но за нами уже плыла толпа. Мы оказались ровно посередине канала, в огромной вечерней пробке. Народ после рабочего дня плыл домой как раз в это время. И, естественно, в самом центре было не протолкнуться. Минутная стрелка беспощадно отсчитывала последние мгновения моей короткой и бесславно закончившейся жизни. «Ладно», — сквозь зубы прошипела я. «Держите вашу плату!» Приподняла подол, чтобы не приведите боги ни за что не зацепиться, и попрыгала по лодкам, как лягушка по кувшинкам. С одной на вторую, со второй на третью, слушая возмущение пассажиров и гондольеров. Прыгала до тех пор, пока не достигла берега. А там понеслась, насколько позволяли туфли. Я вылетела из переулка, ведущего к театру, в последнюю минуту. Опоздала буквально на десять секунд. Остановилась возле шефа и попыталась отдышаться. Меня даже не насторожило, что нигде не было видно разноцветной толпы дарийских жен. Уже внутри пробка, задыхаясь, проговорила я. Но успела. Успела ведь? Успела, усмехнулся Эльмир. Спектакль начнется через полчаса. Что? Лицо у меня вытянулось. Я специально сказал тебе время на полчаса раньше чтобы не опоздала. Я смотрела на наглую рожу этого нахала, и мне хотелось придушить его. Просто взять и придушить. Я неслась, переживала, чуть каблуки не переломала. А он, он издевался, да еще и цветок протягивал. Держи, это тебе для полноты картины. Роза на длинном стебле была интересного, словно янтарного цвета. Прямо как помолвочное кольцо. Мне вспомнились слова, что янтарь – камень рода сантерии, и я догадалась, что и роза была из личной оранжереи шефа. Злость как-то быстро улетучилась, и я залюбовалась необычным цветком. «Хелми!» – раздалось откуда-то сбоку, визгливо восторженное. «Хелми, Леруа! Ты ли это?» Не узнав, поначалу голос я была обернулась а потом срочно захотела провалиться сквозь землю или утонуть в канале, или или просто куда-нибудь исчезнуть. Но вместо этого я расплылась в улыбке. «Диана, сколько лет, сколько зим! Как я рада тебя встретить!» Роскошная, закутанная в дорогущий меховой воротник девушка, обдав окружающих шлейфом духов, подскочила ко мне. «О, Хелми, я так рада тебя видеть! Что ты здесь делаешь?» Да так, пришла вот тут, по работе. Диана была первой красоткой нашей школы. Яркая, богатая, падкая на шикарных мужчин и дорогие удовольствия. Ее ненавидели, пожалуй, все и одновременно боготворили. Для своих лет Диана обладала удивительно хорошим качеством. Она быстро забывала прошлое. Например, то, что не упускала случая вернуть шпильку в мой адрес. Наши говорят, ты работаешь в какой-то дешевенькой конторке, клерком. Я м -м, в туристическом агентстве. Всякие разные туры и экскурсии. Выглядишь потрясно. Что это за духи? леди Райдо. Весенний оттенок. Ох, а я в этом сезоне без ума от таяна де Лантель. Просто невероятный аромат. Да уж, я неловко улыбнулась. Диана перевела взгляд на Эльмира, и мне показалось, в ее глазах на миг промелькнула сцена свадьбы с ним. «Диана Мальдива, одноклассница Хелми, а вы?» «Эльмир Сантори». Шеф галантно поцеловал руку Дианы. «Жених Хелми». Я прикрыла глаза. Хотелось еще и уши, потому что писк, который издала девушка, был невыносим. На нас обернулись несколько пожилых пар. Хелми, Ты выходишь замуж? Как это невероятно! И здорово! Надеюсь получить от тебя приглашение». «До этого еще долго. Мы не назначили дату. И вообще...» «Странное ощущение. Вот стоит перед тобой красотка. Ноги от ушей, грудь шикарная, платье дорогущее, косметика идеально подобрана, прическа, запах, улыбка. Все в ней идеально» а в воздухе все равно висит истеричное и немного нервное. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Или мне казалось. «Ну а ты как? Работаешь? Замужем?» Я готова была на все, лишь бы Диана переключилась с нашей свадьбы на себя любимую. И мне это удалось. Одноклассница принялась вдохновенно рассказывать, как она с любимкой съездила в Лос-Кантат, как замечательно там отдохнула и вообще. Эльмир Все это слушал с вежливой и дружелюбной заинтересованностью. А я? Я высматривала гарем. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду с нетерпением ждать их прихода. Избавление пришло нежданно. Явилось в образе Ракель и прервало поток сознания Дианы. Гарем отдала шейху. Скоро будут, они нас не сдадут. Самим страшно, что заругают. Всех накормила и по магазинам выгулила. Спасибо, Ракель, кивнул Эльмир. Ракель принюхалась. «Хелми, какие у тебя духи? Леди Райдо? Весенний оттенок? Отец привез мне такие очень интересные». «Ох, а я обожаю Таяна Далантель!» Диана закатила глаза. «Все, идемте», — скомандовал Элимир. «Встретимся с Ашаном Ибн Муром внутри». «Ракель, ты идешь?» «Пожалуй», — дернула плечиком секретарша. «Мне до ужаса любопытно, что случится с вами на этот раз». Диана почему-то осталась снаружи. Наверняка ждала своего любимку, если он вообще существовал. «Тайяна Делантель передразнила ее я. «Если бы она сказала это в третий раз, я бы ее убила». «У вас соперничество?» – спросил Эльмир. Мы сели в холле на небольшой, но уютный диванчик. По залу ходили зрители, рассматривали репродукции известных художников. «У нас война!» – мрачно отозвалась я. «Диана – представитель мира, в который меня не пускали. И не просто не пускали, а всячески это подчеркивали. Она ненавидит меня». «За что?» – ко всеобщему удивлению ответила Ракель. «Мальчикам нравятся сложные девочки. На Хелме наверняка обращали внимание. А Диане это не нравилось. Ей важно быть лучшей, самой популярной девочкой в школе, самой успешной выпускницей». Вот увидишь, завтра она распустит о тебе какой-нибудь слух. Я даже не стала ничего говорить, только с тоской подумала, будто мало обо мне слухов ходит. Наверняка скоро еще и пресса пронюхает о том, что завидный холостяк перестал быть холостяком, хотя зависть все еще вызывал. А уж мои косточки перемоют до прозрачной воды. Надо быть готовой. О пришествии Гарема сообщил нестроенный хор девичьих голосов. Сегодня птички оделись немного иначе. Ярким цветастым платьем предпочтя черные, но с разноцветными, традиционно соответствующими масками и брошками. Смотрелось очень эффектно. Гарим привлекал максимум внимания, купался в лучах всеобщего восхищения. Шейх выглядел умиротворенным и довольным, а значит, о происшествии в банке не узнал. Что ж, Хоть здесь птички проявили единодушие. Все вместе мы прошли в зрительный зал. Эльмир и шейх шли чуть впереди, беседуя о политике, а за ними гордо и уверенно ступала Ракель. Потом семенил гарем, но, а уж в конце я, как замыкающий шеренгу вожатый, даже розу держала на манер флажка. Шейха и жен посадили в отдельную ложу, мы же расположились на небольшом балкончике. Ракель предпочла место в портере, так что кроме нас с Эльмиром на балконе оказался только сухонького вида старичок с огромным биноклем. «А что мы смотрим?» – спросила я. «Понятия не имею. Это целиком и полностью инициатива шейха. У вас все готово к экскурсии? Чай и булочки уже в лодках. Ждут, когда мы спустимся и поплывем». «Хорошо. Красивое платье». «Благодарю. Вы сегодня...» «Можно потише», – зашипел старичок. «Спектакль еще не начался», огрызнулся Эльмир. «Я настраиваюсь!» Медленно погас свет, но сцена все еще оставалась закрытой. «А что будет, если стража не найдет Рубин?» шепотом спросила я. «Понятия не имею, но мэр сегодня был очень зол, как мне передали. Информация дошла и до Шаны Бенмура, но об участии своих красавиц он еще не знает». «Я из-за вас сбился!» Снова влез старичок. «Там ничего не происходит!» Шеф начал терять терпение. «Вы не понимаете искусство? Какая нынче молодежь? Ничего святого!» «Ты слышала?» Эльмир обратился за поддержкой ко мне. К счастью, грянувшая музыка избавила меня от необходимости отвечать. Зал замер в ожидании представления и даже гарем не щебетал, напряженно следя за первыми шагами актеров. Я откинулась на спинку стула, намереваясь насладиться спектаклем и пару часов никуда не бежать и никого не спасать. «Что это?» – сдавленно просипела я минут через пятнадцать после начала представления. Происходящее на сцене заставило меня нервно икнуть. Я неплохо знала классическую литературу. В университете у нас был спецкурс, который я посещала с удовольствием студенческие годы мы с группой часто ходили в театр, поэтому постановок Джузеппе и Ромерина я видела штук пять. Но ни одна не трогала меня так сильно, и ни одна не заставляла меня впадать в панику. Начнём с того, что Джузеппе внезапно оказался мавром. Ну, это я бы пережила, если бы Ромерина тоже не была, ладно бы просто мавром, она оказалась мужчиной. В этом контексте я прекрасно понимала два враждующих семейства. Такая накачанная невестка способна отпугнуть даже самую лояльную свекровь. Представление я смотрела со все нарастающим беспокойством. Нет, безусловно, в постановке можно было усмотреть канон. Где-то там, далеко. И в иной ситуации я бы даже восприняла поход как очередную возможность прикоснуться к странному, современному, но искусству. Но кроме нас в зале сидели гарем с шейхом. И это нервировало не только меня, но и Эльмира. «Ну что вы на меня так смотрите?» Наконец, не выдержав, зашипела я. И тут же заработала недовольно возмущенный взгляд соседствующего с нами детка. «Это не я виновата!» И продолжила, понизив голос. «Вот совсем тут ни при чем!» «Да, в курсе!» Поморщился шеф. Трудно сказать от осознания идиотичности ситуации или из-за происходящего на сцене. «Тише!» – экзальтированно воскликнул дедок и даже замахнулся в нашу сторону палкой. К слову, не дешевой, а с золотым набалдашником и резьбой. Дорогая вещица, скорее всего, сделанная на заказ. Дедок был весьма обеспеченным любителем искусства. Тут уж мы не выдержали на пару с Эльмиром. И грозно взыркнули на недовольного соседа. К удивлению, это сработало. Судя по его реакции, вид мы имели до да нельзя грозный. Дедок насупился, отодвинулся от нас как можно дальше и демонстративно уставился на сцену. А мы продолжили шушукаться дальше, пытаясь общаться полушепотом. Все же было немного стыдно мешать ценителю искусства, который смог проникнуться даже такой весьма специфической постановкой. Строго говоря, начал Эльмир, спектакль вообще выбирал сам шейх, поэтому если ему не понравится, все равно окажемся виноваты мы. Констатировала факт я. Эльмир обреченно кивнул. Оставшееся сейчас представление мы сидели словно на иголках. Я даже лишний раз старалась не смотреть на сцену, боялась расстроиться еще сильнее. Только изредка бросал обеспокоенный взгляд в ту сторону, где яркой кучкой восседал гарем шейха. Но разобрать отсюда, насколько сильно гости шокированы представлением, было невозможно. Никто убежать не пытался, скандал не устраивал. А о чем они думали, мы, безусловно, с Эльмиром узнаем, но не сейчас. Едва только стало приличным встать со своих мест и уйти после окончания представления, мы с Эльмиром кинулись к выходу острый гарем было видно издалека и слышно тоже. К сожалению, в толпе разобрать содержание их щебетания было невозможно. Мы нагнали курятник, семенящий за гордо вышагивающим шейхом, у самого выхода. Меня удивило, что сейчас птички не ругались, а мирно и активно делились впечатлениями. Причем, вроде бы даже недовольство в их голосах не звучало. Выходит, дергались мы совершенно зря. Но самым странным – Оказалось, что шли они в строго определенном порядке и не пытались подлезть к шейху ближе, чем положено. По правую руку выступала черная пташка. Она о чем-то тихо говорила на уху шейху, и тот сосредоточенно кивал в ответ. По левую руку вышагивала красная. Она тоже пыталась что-то вещать, но в отличие от черной, видимо, ее разговоры шейху были неинтересны. Ну а дальше за ними семенили остальные пташки даже не покушаясь на внимание господина. Это меня несказанно удивило. Вот что значит настоящая дисциплина. Около здания театра стало понятно, куда идти дальше гарем не очень представляет. Шейх с черненькой остановились, а остальные разноцветные попугайчики принялись хаотично порхать вокруг, и я поняла, что настал наш выход. Сейчас же, дорогие гости нашего города, «Хочу пригласить вас на удивительную, волшебную прогулку по ночному Ришбургу». Полным восторга голосом произнесла я и улыбнулась приклеенной улыбкой. Вообще, обычно я улыбалась довольно искренне, но горем и неприятности, в которые он постоянно вляпывался, меня пугали. «Прошу проследовать в гондолы. Вас ждет одна из интереснейших экскурсий и угощение, чтобы вы могли подкрепиться после сложного дня». «Мы снова будем кушать!» Радостно раздалось из разноцветной толпы. «А чем нас покормят? А нам дадут вино? А когда мы вернемся обратно? Что нам будут рассказывать?» Нестроенный хор голосов заставил меня взвыть. Но я сделала глубокий вдох, вознесла мысленно молитву Богу работы, чтобы он подкидывал мне заказов побольше, и не подумал, будто я привередничаю. А затем терпеливо ответила на все вопросы, мысленно успокаивая себя тем, что скоро гарем уедет во Свояси, а мне дадут денежек, на которые я куплю много вкусного и еще одни туфельки. Гондол оказалось три, и было совершенно ясно, что весь гарем в них не уместится. И это меня пугало уже на подходе к каналу. Еще одну грандиозную разборку выдержать я точно не смогу. Впрочем, в присутствии своего драгоценного господина гарем вел себя очень прилично. Все двадцать разноцветных девушек выстроились на бережку и с надеждой уставились на Ашан и Бнмура. Но господин взял с собой лишь черненькую, вызвав волну молчаливой обиды. Даже подарков в этот раз пташкам не выдал, что привело их в легкую печаль. Впрочем, громко возмутиться никто не рискнул. Мы рассадили пташек по гондолам, а сами забрались в первую, ту, в которой уже разместился шейх со своей любимой пташкой а, может быть, с той, которой меньше всего была склонна выносить мозг, я его очень понимала. Мне самой очень хотелось покоя и тишины. Приятно, что и шейх желал того же. Интересно, как часто в повседневной жизни шейха окружает целиком весь гарем? Сначала я думала, что у них происходят милые семейные вечера, где шейх и все его птички собираются за ужином. Но, пообщавшись с девицами короткое время, Поняла, что вынести их всех скопом просто нереально. Конечно, возможно, шех широчайшей души человек, и нервная система у него устойчива, но сомневаюсь, что до такой степени. Пожалуй, прогулка на гондолах была одним из самых приятных и спокойных вариантов отдыха. Даже гарем не чудил. Возможно, потому что ехал в двух других гондолах, следом за нами, а мы их не слышали и видели только издалека. Но до нас не доносилось истеричных воплей, визгов, И ни одна яркая юбка не плавала в канале, что было достижением. Я успокоилась и выдохнула. Голос гида убаюкивал. Я наизусть знала экскурсию по ночному Ришбургу и могла пересказать ее, даже если меня разбудить в три часа ночи. В гимне королевской семьи могла сбиться, а вот в тексте экскурсии по ночному Ришбургу нет. Но она все равно была одной из моих любимых. В чёрных спокойных водах отражалось ночное, усыпанное звёздами небо. Лунная дорожка серебрилась, словно указывая путь к главному храму города, а набережные сверкали огнями. Мы плыли медленно и могли видеть сцены уличных представлений, слышать отголоски концертов. Эльмир вручил мне бокал вина, и я осторожно сделала глоток. Божественно! Старшеклассников часто возили на ночные экскурсии, но поили на них только горячим чаем. А тут были предусмотрены выпечка, нехитрые закуски, а также вкуснейшее янтарное вино. Терпкое, тягучее и ароматное, словно глоток солнца. К ночи стало зябко, и нам выдали пледы. Я закуталась в свой и уставилась на темную водную гладь, в которой бликовали отсветы фонарей и тонули звезды. Эльмир о чем-то общался с шейхом, изредка вставляющий пару слов чёрной птичкой. Экскурсовод понял, что мешает, и лишь изредка комментировал, только если мы проплывали мимо чего-то интересного. Я сама не поняла, в какой момент навалилась усталость и меня начала клонить в сон. Я едва не уронила бокал, поэтому допила его и отставила от греха подальше в сторону. Поплотнее закуталась в плед и на миг прикрыла глаза. Всего лишь на секунду. Я была умиротворённой, не волновалась за гарем и не была голодна. Мой организм от такого счастья растерялся и уснул. Правда-правда, сама я этого бы никогда не допустила. Но, видимо, предыдущие дни выдали слишком уж богатыми на события. Вся оставшаяся экскурсия прошла мимо меня. Зато выспалась я сладко, как никогда. Медленно плывущая гондола убаюкивала. Я не слышала ничего и не проснулась, даже когда весь гарем высыпал на берег. Открыла глаза, когда за окном начало светать. Самым страшным оказалось, что светало не за моим окном. «Ой-ой!» – пробормотала я и поползла по огромной кровати по направлению к окну, придерживая соскальзывающее с груди одеяло. К счастью, я была одета, но находилась точно не у себя дома, и это страшно напрягало, так как я не помнила, как сюда попала. Хотелось бы верить, что попала я не в гарем обильного шейха. За окном был Ришбург, знакомый, родной и даже район, который я неплохо знала, исторический центр. Квартиры, точнее апартаменты здесь, особенно с видом на главный храм, который был удивительно красив в рассветных лучах, стоили баснословно дорого. И позволить себе жить в этом районе мог лишь один знакомый мне человек, за исключением шейха. Это Ильмир. Неужели он решил притащить меня к себе? Но зачем? О том, что начальник продал меня в гарем шейху, я старался не думать. Не такой же он изверг. Да и у шейха птичек был похоже полный комплект. Зачем ему еще одна? Да еще и не согласная на эту почетную должность. Вообще впадать в панику из-за различных глупостей мне было не свойственно, но я ни разу не просыпал в чужой постели, поэтому данный факт взволновал меня больше, чем должен был. А может, причина в том, что постель принадлежала Эльмиру Сантери? Так его самого-то рядом не было. Смысл нервничать и дергаться? Но девичья душа – вещь необъяснимая, и запаниковала я знатно. Пробежалась по комнате, еще раз выглянула на улицу. Снова улеглась в постель, накрылась с головой одеялом. Но уснуть так и не смогла. Сдалась. Осторожно вышла из комнаты и сначала хотела отыскать Эльмира – и спросить, что это вообще было и зачем я тут. Но где-то между третьей и пятой дверью на этаже поняла, что не хочу заглядывать в чужие спальни и совсем не хочу за одной из дверей найти спящего, не совсем одетого начальника. Поэтому спустилась на первый этаж, обнаружила у входа свою сумку и обувь и позорно сбежала. Почему-то в данный момент бегство мне казалось хорошей идеей. До дома было, правда, далековато, Но я привыкла ходить пешком и добралась всего за час, а может быть даже меньше. Умылась, приняла душ и обнаружила, что у меня есть еще целых два часа, чтобы поспать перед работой. В своей родной кроватке я отрубилась моментально, а разбудил меня грозный вопль над ухом. И что это, позволь спросить, такое было? Я испуганно подскочила на кровати второй раз за ночь и обнаружила перед собой разгневанного шефа. Причем самое страшное, что не в зеркале, а в оплоти. Как он сюда попал, оставалось загадкой. В каком смысле? Пискнула я, натягивая одеяло до подбородка. Вчера после душа я совершила величайшую глупость. Не стала надевать пижаму. Как-то не думала, что с утра меня будет поджидать мужчина. Злой мужчина. Зеркало-то я завесила еще накануне, чтобы некоторые не имели возможности являться ко мне, когда вздумается. Но я недооценила своего начальника. Похоже, ему было наплевать на засовы и правила приличия. Уж лучше бы через зеркало пугало, а не живьем. «Как вы сюда попали?» Я решила, что лучшая защита – это нападение. «Какого демона ты сбежала посреди ночи?» Ответил он вопросом на вопрос. «С ума сошла, что ли?» «Не посреди ночи?» это начала я глупо оправдываться. «А с утра? Уже светло было. Почти совсем светло». «Это не отменяет вопрос. Зачем?» «Ну, я проснулась и ушла». «Я это заметил», — в сердцах просил он и взглянул на меня так, словно я и правда была его невестой, которая сбежала из его постели, не дождавшись даже утра. «От меня еще никто так не сбегал», — обиженно добавил Эльмир. «Мне даже неловко стало». «Зачем вы вообще меня к себе потащили?» «Надо было в гондоле бросить? Я так понимаю» рыкнул он, а я смутилась. Ну, почему же сразу бросить-то? Разбудить нельзя было? Я бы сама домой уехала. Еще после экскурсии. Понимаете ли, Хелми, тебя, оказывается, не так-то просто разбудить. Ты, знаешь ли, изволила метнуть в меня туфлей. Ой, вот именно, ой, метнула в меня туфлей, но так и не проснулась. А мне пришлось на глазах шейха и всего гарема «Нырять за твоей обувью в воду!» «Ой-ой!» – пробормотала я, чувствуя, что мне это припомнят. И не раз. Спала я, правда, чутко, Но такого обычно все же себе не позволяло. Хотя кому я вру? Просто будила меня раньше только мама в школу. Сейчас я вставала по будильнику, а ему было все равно, чем в него кинут. «Так вот почему одна туфля у меня мокрая!» – пробормотала я задумчиво. «Именно!» — Я бы донес тебя и в одной туфле. К слову сказать, тогда бы ты не сбежал от меня в ночи. Но на твою сторону внезапно встал весь гарем. — Как можно? — передразнил он птичек шейха. — А вдруг туфли любимые? — Они действительно любимые? — ставила я. — И мне стыдно, что я отказалась просыпаться и кинула в вас обувью. Правда, очень стыдно. Надеюсь, больше такой ситуации не повторится. У меня нет привычки засыпать во время работы. «То есть то, что ты сбежала, тебя не смущает?» «Никуда я не сбегала. Проснулась, поняла, что вряд ли смогу уснуть в чужой кровати, поэтому ушла домой. Почему не разбудила меня?» «Понимаете ли, несколько запуталась в дверях. Совершенно не хотелось открывать каждую. Мало ли, что за ней обнаружу». «И что же ты боялась там обнаружить?» «Вас, например, вы и выспавшиеся, бывает, меня пугаете». Боюсь представить, что будет, если вас не вовремя разбудить. Судя потому, тому, что Эльмир на мою реплику ничего не ответил, я попала в точку. Ну и что? Теперь мне придется вставать и идти на работу? Так ведь? Вы же не дадите мне доспать да, положенные...» Я взглянула на часы и вздохнула. «Двадцать минут». «Думаю, времени как раз достаточно, чтобы ты позавтракала и не падала в голодный обморок посреди рабочего дня». Крыть было нечем. Но все равно у меня складывалось ощущение, что с гаремом провожу круглые сутки. Ни минуты покоя. Я закрывала глаза, видя перед собой разноцветное платье птичек, и открывала в виде недовольного шефа, готового к подвигам. И как ему удается в любое время дня и ночи выглядеть так, словно он собирается на званый ужин? Вот что с людьми жажда власти делает. — Ну и что вы смотрите? — Выйдите, я же не одета. Умывшись. Прибрав постель и после долгих раздумий выбрав наряд, я начала собираться. Между макияжем и завивкой услышала стук двери и с облегчением выдохнула. Шефу надоело ждать меня, и он ушел ловить гондолу или просто дышать свежим утренним воздухом. Наконец, закончив сборы и с удовлетворением оглядев строгое, но довольно симпатичное серое платье с жемчужным воротничком, я остановилась в задумчивости. «Завтракать или не завтракать?» «Меня вчера так накормили, что давиться гречкой, сильно разведенной в воде, как-то не хотелось. Голодный оборок мне больше не грозит, а...» «Быстро жрать!» – провозгласил. «Кто?» Я тихонько взглянула на кухню и увидела Эльмира, восседавшего за крохотным столиком. В маленькой и несуразной кухоньке он смотрелся как-то странно. Ещё более странно смотрелись свёртки и коробки, разложенные вокруг. «Это что?» «Это еда, Леруа! Если ты второй раз упадёшь в обморок, нас даже Кевин с Ракель начнут поздравлять с прибавлением в вымышленном семействе». Кхм. Я покраснела, поняв вдруг, что Эльмир купил мне еды. «Блин, а можно зарплату лучше золотом?» «Ну и что ты на меня смотришь? Я тоже хочу завтракать!» «Ты же умеешь из всего этого...» Он обвел рукой гастрономическое изобилие. «Готовить!» «У нас есть полчаса. За полчаса могу только омлет». «Давай омлет!» Он, кстати, вышел поистине королевский. С поджаренным хрустящим беконом, посыпанный твердым сыром, нежный и сливочный. Наверное, яйца молока такого качества я не видела в своей жизни ни разу. Слопала целую миску, И съела бы еще, если бы не постеснялась шефа, который хоть и делал вид, что увлечен завтраком, но все же нет-нет, да и поглядывал на меня. «И что у нас сегодня?» Я заглянула в блокнот. «Гноми ювелирный музей-мастерская и вечер в медовом царстве феи Карисы». «Ничего сложного вроде». «Ха! Гарем в музее ювелирных изделий? Помяните мое слово, они обязательно сопрут драгоценную корону какого-нибудь гномьего князя» и будут за нее драться. «Ну и что ты предлагаешь?» стало спросил Эльмир. «Сбежать к Ирме. Ее отправить сюда, а нам отпуск и санаторий. Море, витаминчики, пальмы, что там еще, загорелые мускулистые спасатели». Посмеиваясь, шеф поднялся. «Молись богам, Хелме, чтобы шейху у нас не понравилось». Иначе море, витаминчики и пальмы станут вполне реальной перспективой свадебного путешествия в компании разноцветного гарема. Хм, даже не знаю, готова ли я на такие жертвы ради моря. Если готова, могу устроить. Только играть мою жену придется уже по-настоящему, со всеми атрибутами, включая брачную ночь. Я смутилась, но перестала бы быть сама собой, если бы не огрызнулась. Какой брак, такая и ночь. «Куплю вам книжку с картинками». «Никакого уважения к человеку, который тебя кормит». «Ага, сказками про зарплату». «Да что ты все к зарплате-то сводишь?» Мы остановились у канала, рядом с небольшой очередью, которая ожидала гондольеров. Трафик был сегодня какой-то слишком дикий. Гондола Эльмира виднелась в нескольких десятках метров и ждала очереди на посадку. «К зарплате я свожу работу». «Так и знал, что ты со мной из-за денег». Пожилая, но явно богатая пара каких-то туристов, все глаза смотрела на нас и едва не шевелила ушами в попытке лучше расслышать диалог. Это заметил Ильмир и придал своему лицу страдальческое выражение. «Может, и наши дети не от меня?» «Совершенно точно!» – холодно откликнулась я. «Что, все двадцать?» Старушка побледнела. Ну, судя по тому, что все наши двадцать дочерей спят с одним мужиком по очереди, воспитание все-таки ваше. В глазах старичка отчетливо появилась зависть. Отлично. Значит, ты уезжаешь к маме. Я сирота. А я про свою маму. Это тебе наказание. За то, что работаю плохо. За то, что болтаешь хорошо. Нас прервало деликатное покашливание гондольера, за которым выстроилась небольшая очередь. Пришлось прекратить этот бессмысленный и абсурдный разговор, хотя общий смысл до обоих примерно дошел. И к велтуру мы подплывали в полном молчании.